Два из соседние книжные совершенно не нужные, всё равно темно. И внизу маленькое подслеповатое оконце, забранное решёткой из кладовки Василисы. А стена соседнего номер 11 совершенно глухая. Представьте себе великолепное ущелье баршин, тёмное и невидное даже с улицы и недоступное со двора ни для кого, кроме разве случайных мальчишек. Вот как разы, будучи мальчишкой, не колка играя в разбойников, лазил в него, спотыкаясь на грудах кирпичей и отлично запомнил, что по стене 13 номера тянется веер к до самой крыше ряд костылей. Вероятно, раньше, когда 11 номера ещё не существовало, между костыляк держалась пожарная лестница, а потом её убрали. Костыли же остались. Высунул сегодня вечером руку в форточку, не сколько и 2 секунд не шарил, а сразу нащупал костыль, ясный просто. Но вот коробка, обвязанная накрест тройным слоем прекрасного шпагата, так называемого сахарного, с приготовленной петлёй, не лезла в форточку. Ясное дело. Надо окно вскрывать, сказал Николай, слёзая с подоконника. Лариосиков дал Даниу муи находчивости ни колки, после чего приступил к распечатыванию окна. Эта каторжная работа заняла не менее получаса. Распухшие рамы не хотели открываться, но в конце концов всё-таки удалось открыть сперва первую, а потом и вторую. Причём на лариосиковой стороне лопнуло длинное извилистое трещиной стекло. "Потушите свет", скомандовал ни колка. Свет погас. И страшнейший мороз хлынул в комнату. Несколько высунулся до половины в чёрное обледенелое пространство и зацепил верхнюю петлю за костыль. Коробка прекрасно повисла на двухаршинном шпагате, с улицы заметить никак нельзя, потому что Брандмауэр 13-го номера подходит к улице косо, не под прямым углом, и потому что высоко висит вывеска швейной мастерской.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 Тиф шептала Елена. Имей тебе душ, сегодня забегала уже Ванда, справлялась, что такое с Алексеем Васильевичем. Я сказала, может быть, тиф. Вероятно, она не поверила. Уж очень её глазки бегали. Всё расспрашивала, как у нас, да где были наши, да не ранили ли кого. Насчёт раны ни звука. Не-не-не, ни колка даже руками замакал. Василищ за такой трус, какого свет не видал. И ожили в случае чего он так и ляпнет кому угодно, что Алексея ранили, лишь бы только себя выгородить. "Подлец", сказал Гариосик. "Это подло". В полном тумане лежал Турбин. Лицо его после укола было совершенно спокойно. Черты лица обострились и утончились. В крови ходил и старажил успокоитьный яд. Серые фигуры перестали распряжаться, как у себя дома.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 бежали часы, крутилась стрелка в столовой, и когда на белом циферблате короткая и широкая пошла к пяти, настало полудрёма. Турбинный зэ редко шевелился, открывал прищуренные глаза и неразборчиво бормотал: "Полесенке, олесенке. Полесенке не до куку. А слобей упад" Ту, анокье, я быстрые бочки по снегу слета ставишь волки брынь мои